Глава, восьмая. Воскресенье. Пробок мало. Группа Баринова домчалась до Петроградки меньше, чем за полчаса. Я рассказала Димке все, что знала. Ребята устроили обыск и перевернули вверх и дном всю квартиру. Попутно Баринов позвонил технарям. И те снова заверили, что система не числит телефон Макса работающим и не определяет его местонахождение. А в доме на улице Мира работают стационарные и мобильные телефоны, не имеющих к нашему делу никакого отношения. И всё же неопределяемый телефон Макса пока ещё играл нам свою песню. Лучше всего слышно было в ванной и на крыше рядом с дверью на чердак. В ванную ребята перерыли ещё раз, а дверь на чердак, не найдя ключа, просто высадили и нашли то место, где звук был громче всего, у стены, граничащей с ванной крышева. Но на чердаке не было ничего, кроме пыли. На полу чердака и на стене не было никаких дыр и выбоин. куда можно было бы припрятать телефон. Звук был слышен, телефона нигде не было. Баринов в четвертый или пятый раз лично провел эксперимент и позвонил Максу. Под аккомпанемент Куин он молча, задумчиво покивал и сбросил звонок. «Это ведь не может быть чертовым совпадением, правда?» — с надеждой спросила я, потому что иногда мне начинало казаться, что у меня какая-то затяжная галлюцинация. Баринов задумчиво надул и без того пухлые щеки, Выдохнул и ответил неохотно. Может быть, и совпадение, но по совпадённости обстоятельств мало вероятно. А по-человечески, по-человечески, покрепче тряхнуть надо вот этого. Баринов кивнул на Корошева, что продолжал безмятежно спать посреди жуткого ковардака, который учинили ребята. Он единственный, кто может нам что-то пояснить. Неужто он не знает, что тут творится, это очевидно. Бесполезно его трясти, ты же видишь. Баринов подошел к Кикимори и неслышно, но резко ударил его ногой под ребра. Корышев только беспомощно мотнулся туда-сюда, не проронив ни слова. «Дима, ну что ты делаешь?» — возмутилась я. «Не дергайся попусту», — примирительно сказал Баринов. «Я даже без замаха. Ты на себя посмотри, тебе замах и не нужен. Димка Баринов здоровый, высокий, плотный. С плохими физическими данными в дружину не берут. Тут сила каждый день требуется. Не все гиганты, конечно, но слабоков нет ни одного. Лад, да всё нормально. Он тоже далеко не задохлик. Не поколечил я его синяком отделается, фыркнул Димка. Возьмём его с собой, там разберёмся. Дима, какая разница здесь или там, если он всё равно в коконе? Вот это ты правильно сказала, вздохнул Баринов. Какая к бесу разница где? Результат нужен нам сейчас, а где не важно ведь так. Так, ответила я, не раздумывая. Хорошо, тогда вперёд, решительно сказал Баринов и опустился на колени рядом с Кикиморой. Разговориться, как маленький. Дальше всё было чётко по инструкции. Уложить Кикимору на спину. Баринов взял Корушева за плечи и развернул одним резким чётким движением. Растегнуть и снять одежду. «Обнажить кикимору выше пояса, а то из штанов попробуй вывернись еще, а вот из рубахи, да еще и с пуговицами, так нечего делать и не удержишь. Одна рубаха в руках и останется. Подложить под лопатки что-то, чтобы голова кикиморы запрокинулась». Баринов использовал диванную подушку, которую я с таким трудом запихивала Корышеву под голову. «Надеть тонометр». Баринов снял с ремня футляр, вынул на пульсный тонометр. Надел его на кикимору, включил. Потом Димка достал из внутреннего кармана небольшую никелированную коробочку, чуть потолще портсигара, раскрыл. Внутри лежали несколько заправленных инъекторов. Баринов взял один из замер, внимательно вглядываясь в показатели тонометра. Пульс ровный, но слабый. Придётся на шее вену поискать, задумчиво проговорил Димка. "Дим, а толк-то будет от всего этого?" печально спросила я. Всё равно ведь так долго ждать. Недолго. — возразил Баринов, склоняясь над кикиморой и держа инъектор на изготовку. — Пять-семь минут и очнётся. — Это у тебя что, менталин? — изумилась я. Баринов выпрямился и повернулся ко мне. — Да. — Ты что, с ума сошёл? А у тебя есть другое предложение? Я слушаю. — невозмутимо сказал Димка. — Если не делать ничего, спокойный кокон может продлиться до недели. Если использовать разрешённые активизирующие препараты, Можно разбудить кикемаров в пределах суток, реже двух. А ментолин рвёт кокон практически сразу. Но это жестокая физическая пытка, поэтому ментолин для применения в дружине официально запрещён. Если сейчас вколоть Корошеву этот шприц, крючить и колбасить его будет очень жёстко. Но Макс. Мой Макс попал в ведо. Есть ли у меня выбор? Хорошо, Дима. Нет других предложений, Кали. Баринов ободряюще улыбнулся мне, снова склонился над кикеморой и сделал укол. Убрав использованный шприц обратно в коробочку, Димка взглянул на меня серьёзно. "Лада, ты не выдавай меня, договорились? Я знаю, что некоторые ребята достают где-то эту дрянь и применяют. Марецкий, например. Но чтобы ты..." Баринов не смутился, только стал ещё серьёзней. "Иногда в нашем деле без этой дряни не обойтись. Вот как сейчас, например. Не выдашь?" «Я с Карпенко не секретничаю», — отрезал я. «Да Карпенко-то знает», — хмурат озвался Баринов. «Ты Айболиту нашему не рассказывай. Мне будет стыдно ему в глаза смотреть». Я только кивнула. «Вот не мне теперь Димке мораль читать». Баринов глянул на экран тонометра. «Ребята!» — окликнул он своих напарников. «Давайте сюда». Парни подошли, опустились на пол по бокам от Корышева. «Это вторая группа, не забывайте об этом». Строго сказал Баринов: "Не зеваем и не расслабляемся. Особенно тебя, Дэн, касается. Внимание, параметры критические". Баринов встал над Кикимарой на колени, потом уселся ей на ноги. На парнике таким же способом зафиксировали Корышевы руки. "Давление поползло", предупредил Баринов и поправил тонометр на Кикимаре, повернул так, чтобы экран не разбился, если руку сильно трясти будет. "Всё, ребята, работаем". Они замерли, прижимая к полу совершенно безжизненное тело. И тут Корышев дёрнулся. Потом ещё, и ещё раз, всё чаще и чаще. Его тело напряглось и выгнулось на несколько секунд, а потом обмякло. Но дружинников не проведёшь, они своё дело знают. Парни ещё сильнее навалились на Кикимору. Корышев размеренно задышал. Вдох у него был бесшумный, а выдох сильный и хриплый, словно у тяжелоатлета. И выдохи становились всё громче и отчаяннее, словно он хотел сбросить держащих его парней. Но он не хотел. Он пока ничего не хотел. Ему было больно, его мучили парализующие судороги по всему телу. "Лада, ты выйди, что ли", проговорил Баринов с досадой. "Не надо тебе на это смотреть". Видела я это и не раз. Ничего хорошего, мягко говоря. Я просто отошла в сторону, присела на пол у дивана. И подтянув колени к себе, согнулась и спрятала лицо. Ах, чёрт, сдавленно выругался Баринов. Пульс взлетел. Дэн, я кому сказал твою ж мать? На дело смотри. Через всего несколько секунд возились на полу и пыхтели уже все четверо. Корошев высокий, сильный мужик. А когда кокон сопротивляется разрыву, мышечная сила многократно возрастает и, помноженная на судороги, делает кикимару очень опасной. Я слушала сопение ребят и мучительные стоны Корышева, и мне хотелось провалиться куда-нибудь. Так, обоссался наконец, с облегчением отметил Баринов. Отлично, сейчас на спад пойдёт. Прошла ещё пара минут, и Баринов деловито скомандовал: "Отдыхаем немного, но не расслабляемся". Я подняла голову. Они посадили Корышева, завели ему руки назад, надели наручники и прислонили его к стене. Он больше не бился в конвульсиях, но дышал всё ещё с усилием. Лицо его было свекольного цвета, подбежал струйками по щекам, по плечам, по груди. Глаза казались двумя чёрными дырками, и эти дырки смотрели прямо на меня. Как же всё просто получается в этой жизни? Взять странного человека, который любит кофе, обжаренный на стружках апельсинового дерева, и за 5 минут превратить его в едва живой обоссавшийся кусок мяса. Корышев медленно провёл языком по губам. Воды хочешь? спросил Баринов. Кикимара медленно покачал головой. Как тебя зовут, помнишь? Я даже как тебя зовут, помню, сипло проговорил Корышев. Давно не виделись, Дмитрий. Как себя чувствуешь? Только не надо делать вид, что тебя это заботит, фыркнул Корышев с трудом. Штаны чистые дать? Корышев посмотрел вниз, покривил губы и пожал плечами. «А зачем? Я ж не со страху, а по обстоятельствам, так что мне не зазорно. А вы нюхайте, вам не помешает». Баринов пожал плечами и повернулся ко мне. «Ну вот, Латка, а ты боялась. Клиент как огурец». «Да уж, боялась я точно напрасно. После такой встряски, так чисто выйти из кокона и настолько безупречно держать себя в руках, похоже, Корышев гуляет на свободе не благодаря связям мамаши, А потому что научился идеально справляться со своим организмом и сумел это доказать. Я встала и подошла к Баринову. Мы вместе присели перед Кикиморой. Догадываешься, зачем мы тебя разбудили? Понятия не имею, проворчал Корошев. Где Максим Сиров? Не знаю, коротко ответил, посмотрев в глаза сначала мне, потом Димке. А я думаю, знаешь, сказала я. Корошев повернулся ко мне. Его лицо постепенно светлело. Лоб уже принял нормальный цвет, только щёки и подбородок ещё пылали. "Думай, что хочешь, запретить не могу", проговорил он и хрипло покашлял. "Я ничего об этом не знаю. Макс собирался к тебе зайти, и я уверена, он заходил. Где-то здесь в квартире или рядом снаружи отзывается его телефон. Где он? Из-за той истории ты решила, что я телефонный клептоман?" "Устала пробормотал Корошев. Я ничего не знаю о Серове. Не встречал его и не прятал его телефон. Ты врёшь." Кикимора пожал плечами и промолчал. Я вынула телефон и вызвала Макса. "Слышишь?" Корошев нахмурился, прислушиваясь. "Слышу," согласился он. "И что это?" "Откуда мне знать?" Песня оборвалась. Я не сбрасывала вызов, но песня оборвалась. Я позвонила еще раз. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. «Дим!» — жалобно сказала я. «Неужели трубка Макса разрядилась?» Баринов приобнял меня и потер мое плечо. «Не паникуй, мы все выясним». Я отвернулась, пряча лицо. Моих слез никто никогда не видит. Это мое правило. «Слушай, Корышев!» Димка без лобы, но уже раздраженно повернулся к Кикимори. Пропал наш товарищ. И это для тебя очень серьёзно, как ты понимаешь. Мы ж тебя на изнанку вывернем. У вас есть факты, что я к этому причастен. Вздохнул Корошев. Музыка за стеной. Это всего лишь музыка за стеной. А теперь у вас даже и она не играет. Но мы все, все четверо можем подтвердить, что слышали звонок. Вы можете сказать, что слышали? Ну, подтвердить это вам нечем, усмехнулся Корошев. Ищите, давайте. Я даже сопротивляться не буду. Можете разобрать полы, сломать стены, вскрыть потолок, но вы не найдёте здесь ни живого Серова, ни мёртвого Серова, ни телефона. Давайте, вперёд. Мне хоть будет на что пожаловаться вашему начальнику. А так не жаловаться же мне на то, что вы ввели мне запрещённый препарат. Как и не видаль в наше время. Прямо немыслимо представить. Баринов молчал. Ситуация действительно оборачивалась не в нашу пользу. Слушайте, дружинки, с плохо скрытым раздражением сказал Корышев. Я не ем надзирателей ни на ужин, ни на завтрак. Оставьте меня в покое. Я не виноват, вам что-то показалось, привиделось и послышалось. Снимите с меня наручники и убирайтесь к чёртовой матери. У Баринова грозно затрещала рация. Он потянул её из держателя на рукаве. Всем группам в районе Новолитовска и поблизости. Ситуация ноль. Срочно нужна силовая поддержка. Димка с сожалением цокнул языком. Ну как назло, ни раньше, ни позже. Лад, я бы промолчал, но по нулёвке надо ехать. Ты кому объясняешь? вздохнула я. Баринов на мира. Отозвался он в микрофон. Выезжаем на точку. «Там тоже какая-то беда на этой новолитовской. И раз ситуация ноль, значит, или кто-то из наших, или обычные люди в опасности. И все дежурные группы, кто сравнительно недалеко, отзовутся и поедут, если, конечно, совесть не потеряли». Баринов не потерял. «Ребята, в машину, быстро!» — скомандовал Димка. Его напарники моментально исчезли из квартиры. Баринов нетерпеливо кивнул и мне. «Ну, что стоишь, и ты давай в машину». Вам нельзя меня брать, ты же знаешь. А мы тебя в машине запрём, отработаем вызов и сюда вернёмся. Этот Баринов мотнул головой в сторону Кикиморы. В наручниках и в санных штанах из квартиры никуда не денется. Давай я лучше здесь останусь на всякий случай. Баринов на несколько секунд задумался. Ладно, оставайся, решил он. С руками за спиной он будет вести себя хорошо. Правда, Корышов. Кикимера покосился на нас и, не открывая рта, утвердительно угукнул. "Я пошла за Бариновым в прихожу. Ты по внимательнее с ним", серьёзно сказал Димка, выходя из квартиры. "Так-то он в нашей конторе на хорошем счету, но сейчас он зол, оскорблён и унижен. Поэтому лучше к нему близко не подходи. Не рискуй. Дождись нас. Я ещё по пути с Карпенко поговорю, расскажу всё как есть. Посмотрим, затеет он расследование по форме или скажет нам Корышеву извинения принести". «Если извинения...» Баринов оглянулся, уже спускаясь с лестницы. «Тогда извинимся, а душу из него потом всё-таки вытрясем. Я ж его насквозь вижу. Он что-то знает, но не хочет говорить». Я захлопнула дверь и вернулась в комнату. Корышев сидел на прежнем месте у стены, его не сильно, но заметно потрясывало. Увидев меня, он демонстративно отвернулся. Я села на диван, вынула телефон, набрала Макса. Аппарат абонента выключен. Что же с тобой случилось, Максюша? Я редко его так вслух называю, только наедине. Он всегда напускает на себя такой суровый вид, и это с ласковым именем совсем не вяжется. Когда ввели закон о поднадзорных группах, выяснилось, что я, так мечтавшая быть официально зачисленной в дружину, должна забыть об этом раз и навсегда. Всего лишь потому, что я дочь Кимыры. Поняв, что за мной теперь будут постоянно наблюдать, Что надо мной будут стоять опекуны и держать свечку надзиратели, я была в отчаянии. Спасибо Карпенко, тогда он ещё отнёсся ко мне, если не как к дочери полка, то как к сестре дружины, то есть как к одной из них. И надзирателя выделил самого образцового, как он сказал. Я плохо знала Максима Серова, только в лицо и до да по имени. Невозможно же завести приятельские отношения со всеми дружинниками сразу. Известно про него было только то, что он унылый педант. Еки Кимр ненавидит. Так что, представив себе угрюмую физиономию своего надзирателя, я поблагодарила судьбу за то, что плановые визиты по графику полагаются всего раз в 2 недели. И это можно пережить. И началась моя жизнь в качестве надзорной. Максим приходил точно по графику. Был вежлив, вопросы задавал только предусмотренной инструкцией, подсовывал лист посещения на подпись, произносил все необходимые напутственные слова и исчезал. «Я занимаюсь с тобой ерундой», — сказал он мне как-то с досадой. «Это такой бредовый закон. Ясно же, что как АМР к генетике никакого отношения не имеет. Так не приходи, в чём дело-то», — удивилась я. «Давай я тебе лист этот на год вперёд подпишу. Он только головой покачал. Нет, будем делать всё, как положено. Надо так надо». Он приходил, как и раньше, один раз в две недели по графику и иногда без предупреждения, записывая это в лист посещений, Как внеплановый визит. Только дурацких вопросов по инструкции больше не задавал. Мы просто беседовали о том, о сём. Оказалось, что Макс совсем не угрюмый и не злой, что он много знает, умеет заразительно улыбаться и неплохо справляется с починкой бытовой техники. Руки у него были умелые, движения плавные, а вечно печальный взгляд ну что ж, видимо, была к тому причина. Однажды он приехал внезапно, не в гражданском. Как ребята обычно ходят по квартирам, оформленной куртке, порезанной и залапанной свежей кровью, показал глубоко пропорытые царапины на шее. "Ты извини", сказал он виновато. "Я не могу в таком виде дома появиться. Мне надо привести себя в порядок. Пустишь?" Я обработала ему раны, выстирала, высушила и зашила куртку, не задавая вопросов. "Всё, можешь идти. Теперь жена не испугается". "Да не жена", усмехнулся он. "Я с отцом живу. У него от такого зрелища третий инфаркт случиться может. И вот как-то раз я поймала себя на том, что к плановому визиту своего надзирателя стараюсь надеть одежку покрасивее. И мне показалось, что он это замечает. А на службе я пыталась не сталкиваться с ним и в рейды с его группой не напрашивалась. Мне казалось, что будет заметно, как я на него глазею. «Зачем ты столько времени проводишь с кекиморами? В подвале за ними ухаживаешь, в рейды вмешиваешься?» Спросил он как-то, и в голосе прозвучало осуждение. Помогаю, просто помогаю. Должен же им кто-то помогать, ответила я. Макс тогда ничего не сказал, но было видно, что мой ответ ему не очень-то понравился. И мне это было неприятно. Я всё равно бы делала то, что считаю нужным в любом случае. Но оказалось, что мнение Макса для меня важно. И мне нужно было понять, почему он меня не одобряет. На следующий день я кинулась выведывать информацию о Максе. И знающие люди в дружине меня просветили, что несколько лет назад Максим потерял брата, который влюбился в девчонку Кикимору. Жил с ней, любил, лелеял, научился помогать в коконах, а она убила его. Без умысла, конечно же. Просто так получилось. Так у Кикимор бывает. Мать Макса от такого горя оправиться не смогла и вскоре умерла. И теперь мой надзиратель своих поднадзорных Кикимор не жалует ещё сильнее, чем прежде. Хотя на его работе это не отражается. Он просто следует инструкциям. Однажды Макс появился у моей двери поздно вечером с двумя огромными коробками с пиццей. Это что, внеплановый визит, удивилась я. Не совсем. У тебя чай есть, а то вот, он тряхнул коробками. С самого утра поесть было некогда. Так что аж переночевать негде, дёрнул меня чёрт за язык. Нет, с этим как раз всё в порядке. Неловко усмехнулся он и пожал плечами. Извини, кажется, я плохо подумал. Ничего поужинаю дома. Он ушёл, а я всю ночь прошмыгала носом на пустой кухне. Мне так хотелось как-то вернуть Макса, но я не представляла себе как. Позвонить и сказать, что ничего такого я в виду не имела, и что он неправильно меня понял и зря ушёл. Чем дольше я раздумывала позвонить или нет, тем этот звонок становился всё более бессмысленным. В следующий раз Макс пришёл только в день очередного планового посещения. Я ничем не подал вида, что между нами что-то не срослось. А потом мы всё-таки оказались вместе в одном рейде. Ловили молодую женщину Кикимору, которая не выдержала разлуки с семьёй. Соскучилась по детям и бросилась из интернета в бега. Поймали мы её под Питером в глухой деревеньке, загнали на какой-то полусгнивший деревянный мост над речкой. Она пригрозила, что прыгнет вниз. Мост был не особо высокий. Пусть бы прыгала, пожалуй. Но кто-то из местных сказал, что там внизу очень мелкая и большие валуны. Стоило только за ней бегать, чтобы в итоге получить труп. Я пошла с ней поговорить. Женщина была на взводе и слушать меня не очень-то хотела. Дело было ночью, а ночью кикимары бывает особенно непредсказуемы. Слушала она меня, слушала и уже вроде даже согласилась смириться и поехать с нами, как вдруг силой спихнула меня с моста и бросилась бежать. Я зацепилась за крайнюю доску, понимая, что через несколько секунд руки всё равно разожмутся, и я навернусь на те самые валуны за милую душу. Так бы и случилось, но подоспел Макс. Схватил меня за руку и вытащил обратно на мост. Как уж у него получилось меня оглоблюет такое, так элегантно одним рывком вытянуть из-под моста? Это загадка. А он мало того, что вытянул, обнял так, словно у него что-то безумно дорогое чуть не отняли. "Ты как?" спросил он. Как, как, проворчал я. Ты мне, похоже, плечо вывихнул. Болит. Он только засмеялся тихонько. А ребята тем временем Кикимару всё-таки отловили, и Макс отправил их с добычей в Питер. Сказал: "Мы с ним своим ходом доберёмся, потому что уже некуда торопиться". И мы не торопились. Мы нашли заброшенный дом на краю деревни, а в нём закоуток, над которым не текла крыша. И мы любили друг друга так, будто ему завтра на фронт А мне рыть окопы, и неизвестно, когда в следующий раз судьба сведёт. Через пару дней Макс привёз ко мне кое-какие свои вещички, и моя замечательная квартирка стала совсем замечательной, потому что в ней теперь всё работало, и ничего больше не ломалось. И мебель теперь стояла так, как мне хотелось. И деньги квартирной хозяйки платились без задержек. И было для кого варить рассольник и печь вафельный тортик. И были рядом эти добрые и умелые руки. Эти печальные глаза странного цвета. Я специально изучила в сети палитру синего. Синяя сталь. Такого цвета глаза у Макса. Мы жили вместе почти два года и ничего не собирались менять. Макс добрый и надежный, и со мной не могло больше случиться ничего плохого, потому что он рядом. О том, что с самим Максом может что-то случиться, я не думала, чтобы не накликать беду. Но беда, как оказалось, сама с усами. И вот теперь аппарат абонента выключен. Всё ещё веря в чудо, я снова вызвала Макса. Бесполезно. Что ты так мучаешься? Я вздрогнула, замечтавшись в квартире Корошева на его диване. Я так забыла о его существовании. Он же сидел на прежнем месте, только чуть развернулся, видимо, руки затекли. А ты что? Утешить хочешь? огрызнулась я. Тогда скажи мне, где Макс? Сними наручники. Мне переодеться нужно. Надо было соглашаться, когда тебе предлагали. Жди теперь. Ребята приедут, они тебя и переоденут. Корышев тяжело вздохнул. Да не бойся ты. Я уже совершенно очухался. Голову распирает. Но это просто давление, никак не успокоиться. Кидаться на людей мне не счево. Мне не оставили ключа, а открывать наручники с крепкой я не умею. Я встал с дивана. Где здесь аптечка? Зачем тебе? Дам тебе что-нибудь от давления. В кухонном буфете, правый верхний ящик. Я перебрала упаковки с лекарствами, нашла нужную и принесла Корушеву таблетку и стакан воды. Он послушно открыл рот, а потом жадно осушил стакан. Спасибо, Ава. Как ты меня назвал? Корушев захлопал глазами. Ты что, впервые слышишь? Нет, конечно, не впервые. Сначала я узнала, что Эрика за глаза называют ебалитом. И это мне даже понравилось. Нравится ли Эрику неизвестно, сомневаюсь даже, что он в курсе. А вот потом я выяснила, что у книжного аиболита была верная помощница собака Ава. И у нашего аиболита тоже такая есть. И это я. Не называй меня так. Мне не нравится собачья кличка. Все претензии к Чуковскому. Пожал плечами Корошев. Откуда ты знаешь об этом? Я не помню, чтобы ты бывал у нас в подвале за то время, пока Эрик там работает. «Да это весь Питер знает», — пожал плечами Корышев. «Все питерские кикиморы, кто и не бывал у вас в подвале, всё равно знают, что там есть добрый доктор и его очаровательная помощница. Не зли меня. С утра ты не была настолько злой. С утра ты меня жалела, одеялком он накрывала». Слово «одеялко» Корышев произнёс с насмешкой. С мягкой, но всё-таки насмешкой. «Я тогда не знала, что ты мне солгал». Хорошев пошевелился, задёргал затёкшими плечами. Послушай меня, Лада, сказал он спокойно. Если мы сейчас дождёмся возвращения дружинников, это ничего не даст. Они могут отвезти меня к вам на Черняховского и сунуть в камеру. Могут накалоть меня менталином и дождаться, пока я сдохну от нескольких инсультов подряд. Могут придумать мне ещё какую-нибудь пытку. Это бесполезно, потому что они услышат только я ничего не знаю. Но он выгнулся, покрутил головой, покачался из стороны в сторону. Что но? Но если мы с тобой договоримся, произнёс Скорошев и посмотрел мне в глаза. Если обойдёмся без славных дружинников, то возможно, ты получишь то, что тебе нужно. Я знаю, что считается будто первое впечатление о человеке самое первое на уровне инстинкта. Самая верная. Но Корошев произвёл на меня уже не одно первое впечатление, будто бы я не одного человека повстречала, а нескольких. Сначала я увидела нелюдима, у которого проблема с родственниками, потом Гордова, прямого хама. Сегодня утром это был вежливый, радушный парень, в чём-то даже очаровательный. Позже мужественный человек, вынеший физические страдания и не потерявший достоинства. А теперь это был самый настоящий манипулятор. «Хитрый и знающий себе цену. Ты просто пытаешься меня заболтать, чтобы я тебя освободила. Не выйдет». Он покачал головой и ничего не ответил. «Ты знаешь, где Макс?» «Допустим, знаю». Я бросилась к Корышеву, вцепилась ему в плечи. «Он жив?» «Должен быть», — сказал Корышев задумчиво. «Не вижу причин, с чего бы ему умереть так быстро. А как дальше дело пойдет, неизвестно». «Где он? Говори, где он?» А вот это предмет договора, произнёс Корошев спокойно. Я не могу снять с тебя наручники. А не больно-то мне это и нужно, усмехнулся он. За его спиной что-то упало на пол с глухим стуком. Корошев пошевелился и вытащил из-за спины руки. Вот и вся проблема. Он встал, пошатываясь. Нераскрытые наручники остались лежать у стены. Как ты это сделал? Слишком подвижные суставы. «Иногда это мешает, а иногда, как видишь, очень кстати», — ответил Корышев. Подойдя к шкафу, он достал какие-то тряпки. «Мне надо в душ, я быстро, никуда не уходи», — сказал он и вышел. Почти сразу же в ванной полилась вода. «Мог бы и не предупреждать. Можно подумать, что после всего увиденного и услышанного я могла вот так просто встать и уйти. Хотя, возможно, уйти и следовало ради собственной безопасности». Вернулся он в самом деле быстро в тёмных джинсах и бордовом джемпере. Улыбнулся мне как старый знакомый, хотя улыбка оказалась вымученной. Ещё бы, разрыв кокона не проходит бесследно, даже для таких выносливых экземпляров. Никита, где Макс? Я хочу видеть его немедленно. Это я уже понял, что ты хочешь, кивнул Корошев. Но немедленно не получится, потому что увидеть Серова ты сможешь только при одном условии. а по щучьему велению его не выполнить. Это требует некоторых усилий. Что за условия? Ты должна стать кикиморой. Несколько секунд я соображала, не ослышалась ли. Зачем?» Корышев усмехнулся. Какой странный вопрос. Ладно бы ты спросила, как. Нет, я спрашиваю, зачем. Если очень сильно чего-нибудь хотят, вопрос «зачем» обычно не задают. Ты же хочешь увидеть своего парня. А я хочу, чтобы ты стала кикимарой. А больше ты ничего не хочешь, разозлилась я. Всесть хочу, кивнул Корошев и покачнувшись, шагнул к дивану. Слишком беспардонно вы меня выдернули, ноги не держат. До цели он не дошёл, его колени подогнулись, и Корошев кворкнулся вперёд, откнувшись лицом в край дивана.